Этот и другие оригинальные подкасты вы можете найти на первом и единственном российском подкаст-сайте russianpodcasting.ru Всем привет, с вами снова Женя и Женя Джапан -Джоу. Сегодня у меня в гостях, точнее не у меня в гостях, а в Токио, в гостях звезда Russian Подкастинга, автор программы «Что попало?» Гнус, приветствую. Доброе утро. Ну, точнее, у нас уже не утро, а У нас сейчас уже Два часа дня. <свят> ну, в Москве, я думаю, еще утро. А для тех, кто спит долго, вообще ночь. Так что доброго времени суток. Сейчас я наблюдаю за тем, как быстро опускаются и поднимаются лифты в каком-то здании. Да, мы сейчас находимся на станции Юри-Камуме в Токио. Это такое, в общем, метро без водителей. И мы сидим на самом переднем сидении, сейчас почувствуем себя просто водителями этого поезда. Вот, ну, расскажи, как тебе вообще в Токио. Ты уже здесь пятый день, четвертый. Я здесь уже пятый день и по-прежнему офигеваю. Ну вот что пока что на данный момент было самым офигительным. Хотя бы несколько вещей причину. Ну, во-первых, то, что самолет в пути не поломался. но это уже плюс, да. Нет, сначала тогда уж начни с того, что дали визу. И то, что дали визу тоже. Потом, конечно же, все остальное, что я видел, я не могу выделить какие-то особо запоминающиеся моменты, кроме... Да, диски минимони постоянные. Так не говори постоянно, то потом не продажь. Это сейчас мы вырежем. Вот И живого крайон Шинчана. Ну, живого, да. Можно сказать, что живого. Ну а где ты еще такого увидишь, чтобы он ходил? Да. А, хорошо, тогда, я думаю, многих слушателей интересует вопрос, как тебе японская еда. Что ты можешь об этом сказать? Ну, японская еда, она такая очень японская. То есть, ну вот, если бы я был бы в России, то долго есть бы ее не стал. Ты бы и не смог. И не смог. Да, потому что палочками научиться есть. Да, палочками учиться есть это очень жестко, поэтому я по старинке. И вот, поэтому приходится спросить ложки, вилки и ножи в, даже в тех заведениях, где кушать палочка. И даже в тех заведениях, где нет ни ложек, ни ножей, я вообще даже не знаю, что это такое. Для клиента найдут. Сегодня утром они не поняли, что такое вилка. Да, вот даже не знаю, что такое вилка. Потому что в таких местах вилками не едят. Ладно, неважно. А, поделись впечатлениями об Акихабаре. Аки Хабар — это, как бы сказали москвичи, это такая московская горбушка, но на самом деле это длиною, горбушка московская Акихабар. Длиною в квартал. А это... А вон смотри, пластик вернулся уже. Да, поезд возвращается, сейчас поедем. Если бы я был бы всяким фриком, который увлекается всякими электронными фигуречками, я бы переехал бы просто бы в Акихабару и жил бы там прямо в Туда магазине. Так, так просто не переедешь, конечно, там дорого очень жить. Центр города все-таки. Да, не, ну, можно устроиться, знаешь, продавцом и под прилавком спать. Да, может быть. В каком магазине. так, куда мы еще ходили? Вот поделись впечатлениями. Вчера, я знаю, ты ходил на Сибу, пока я ходила а, так, на встречу с бывшими коллегами. Я не буду говорить, что я ходила бухать или там пить. А я ходила развлекаться. Вот Как тебе Сибы? Пока ты развлекалась, я смотрел Сибу со стороны всяких темных улиц и подворотен. И понял, что там нужно гулять после 12 ночи, когда начинается самое... э, Я думаю, проси будет это расскажешь в следующий раз, потому что поезд уже поехал. На этом, в общем-то, мы с вами пока что прощаемся. Поговорим попозже. Пока-пока.